«Останови машину», — я сказала. «Я знаю, на что ты обиделась. Извини, я был неправ. Тебе этого достаточно? Мне не нужны твои извинения. Катись по своим делам. Тоже мне доброжелатель нашелся. Он отвезет меня, куда мне хочется. А мне никуда не хочется. Мне твоя благотворительность нафиг не нужна». Пользуешься тем, что Рашида больше нет, и за меня некому заступиться. Если бы ты назвал меня шалавой при Рашиде, он бы тут же вырвал тебе язык. Я в последний раз говорю тебе, чтобы ты остановил машину. Если ты ее не остановишь, то я выпрыгну на ходу. Понятно? Гарик нахмурил брови и остановил машину. В тот момент, когда я открыла дверь, он положил свою руку поверх моей и тихо сказал «Извини, я был неправ. Я забираю свои слова обратно». Подумав несколько секунд, я тяжело вздохнув, произнесла «Поехали». Подъехав к дому Толика Веба, Деда, я с грустью посмотрела на темные окна. Гарик перехватил мой взгляд и спросил. «Ты уверена, что тебе нужен именно этот дом?» «Уверена. Но ведь в доме никого нет, а мне никто и не нужен». «Чей это дом?» «В этом доме жил дед одного моего приятеля. Недавно он умер». «Кто?» «Дед или приятель?» «Дед. Надеюсь, что до сегодняшнего дня с моим приятелем ничего не случилось. А твой приятель не обидится, если ты здесь немножко поживешь?» «Думаю, нет. Так получилось, что я знаю своего приятеля даже меньше, чем Рашида. Я видела его всего один раз. Мне показалось, что он не жадный». Буду надеяться, что этот юноша не закатит скандала из-за того, что я заняла пустующий дом. А за этого приятеля ты тоже собиралась замуж? Нет. До этого у нас дело не дошло. Странно. Что именно? Мне показалось, что ты собираешься замуж за всех своих случайных знакомых. Я видел... Какими глазами ты смотрела на того пацана, который подошел ко мне, чтобы взять домкрат? Ну и какими глазами я на него смотрела? Голодными. Словно ты готова была отдаться ему прямо на моих глазах. Не волнуйся, усмехнулась я. Если бы я захотела трахнуться с ним, то сделала бы это без тебя, поверь. Просто ты сказал, что это свои ребята». Вот я и отнеслась к нему, как к своему. Мы вышли из машины и подошли к входной двери. Я толкнула ее, но она не шелохнулась. «Вот черт! На замок закрыто!» — сказала я и направилась к окнам. «Свои, ребята, это понятие растяжимое!» — продолжал бубнить Гарик, с интересом разглядывая дом. «Это для меня они по жизни свои, а для тебя сегодня свои, а завтра чужие. Да хватит тебе!» — махнула я рукой и толкнула раму вовнутрь. К моему великому удивлению окно без каких-либо особых осложнений открылось. Недолго думая, я перелезла через подоконник и нащупала выключатель. Загоревшийся свет заставил меня слегка прищурить глаза. «Ты уверена, что в этом доме тебе будут рады?» — спросил Гарик. «Рады, не рады? Какая разница? Во всяком случае, я могу перекантоваться здесь какое-то время. Ну что ж, давай прощаться. Тебе пора, ты же у нас занятой». Гарик почесал затылок. Обратно тоже через окно. Конечно.